706. Матерь Агни-йоги. Внешнее только, внешне затрагивает тебя, но внутренне ты наш и с нами. В этом твоя сила и устойчивость в свете. Наша космическая семья очень дружна и крепка своей внутренней связью. Когда кончишь земное, придешь к нам и будешь с нами. Все будет близко, понятно, знакомо, и ждет труд любимый под рукой его. Очень темно сейчас в мире, тем ярче каждый луч света и каждая светлая аура, но столько нападок и злоухищрений слишком заметны в пространстве. Но дело света светить, и не тьме потушить свет ваш, владыкой зажженной.